Дневное совещание в министерстве перенесли на 14.00. Лебель докладывал, как всегда, негромко и монотонно, и на него были устремлены холодные, невидящие взгляды. «Черт побери!» — воскликнул министр, прерывая доклад на полусловие. «Ну и везет же этому мерзавцу!» «Нет, господин министр, то есть ему, конечно, везет, а иной раз не очень, но не только в этом дело». Он, понимаете, отлично осведомлен о каждом нашем шаге. Знает, что мы предпринимаем. Поэтому он и навострил лыжи из Гаппа. Поэтому же убил баронесса де Шалоньер и едва-едва успел выскользнуть из селка. Дело в том, что я каждый вечер докладывал вам о своих делах и планах. Мы его три раза, ну, чуть не настигли. Нынче-то его всполошил арест в Альми, Да я вот не сумел ему толком ответить по телефону. Это, конечно, только все-таки в первом и во втором случае. Он именно что рано поутру узнал о грозящей опасности. Вокруг стояла презрительно безмолвная тишина. «Если я не ошибаюсь, комиссар, вы уже однажды высказывали подобное предположение», — сухо сказал министр. «Надеюсь, на этот раз оно не голословно?» В ответ Лебель поставил на стол магнитофончик, нажал клавишу и в тишине конференц-зала зловеще проскрежетал перехваченный разговор. Все замерли в жутком недоумении, не сводя глаз с умолкнувшего аппарата. Лишь полковник Сен-Клер, посерев, дрожащими руками засовывал свои бумаги в папку. — Чей это был голос? — спросил, наконец, министр. Лебель промолчал сен клер медленно поднялся, и все оглянулись на него. «К сожалению, должен сообщить вам, господин министр, что этот голос — это моя близкая знакомая. В настоящее время она живет у меня. Прошу прощения». Он поспешно вышел и отправился в Елисейский дворец, подавать заявление об отставке. Никто не поднимал глаз. — Ну что ж, комиссар, — как нельзя более спокойно произнес министр. — Продолжайте, прошу вас. Лебель доложила о запросе в Лондон относительно утраченных за последние 50 дней паспортов. — Надеюсь, — заключил он, — что к вечеру у меня останется одна или две фамилии с паспортными описаниями, подходящими для шакала. И я тут же запрошу в соответствующих странах их фотографии. Уж, наверное, шакал будет теперь больше похож на своего нового двойника, чем на Калтропа, Дуктона или Йенсена. Даст Бог завтрак к полудню, и фотографии будут. — Я же со своей стороны, — сказал министр, — хочу проинформировать вас об имевшей место беседе с президентом Де Голлем. Он наотрез отказался менять чтобы это то ни было в своем расписании из-за какого-то убийцы. Собственно, этого и следовало ожидать. Но все же одной уступки я от него добился. Ситуацию разрешено приоткрыть. Ведь теперь шакал, кроме всего прочего, обыкновенный преступник. Он был застигнут за кражей драгоценностей, убил баронессу де ля сбежал и, по-видимому, скрывается в Париже. Версия ясна, господа. Сегодня же она попадет в вечерние выпуски газет. Как только вам, комиссар, станут известны его точные приметы и теперешние фамилии, пусть даже две-три фамилии, вы их сообщите прессе. Таким образом, утренние газеты снова поднесут публике всю эту историю. А если завтра утром вы действительно получите фотографию того разиния иностранца, у которого украли паспорт, то ее поместят в вечерних газетах завтра и покажут по телевидению, Так что убийство с погоней опять-таки освежается в памяти. Кроме того, приказываю сразу по выяснению фамилии вывести весь личный состав парижской полиции и КРС на улицы и начать поголовную проверку документов. Префект полиции, шеф КРС и начальник уголовного розыска черкали у себя в блокнотах. Министр продолжал. ДСТ вместе с архивистами возьмут на учет всех известных нам сторонников УАС, За их жилищами установить неусыпное наблюдение. Выполнимо? Глава ДСТ и заведующий архивом согласно кивнули. Всех детективов снять с других заданий и подключить к розыску убийцы. Кивнул Макс Ферне. Попрошу впредь оповещать меня заранее и заблаговременно о каждом шаге и всяком намерении президента. Сам же он не должен знать о чрезвычайных мерах по обеспечению его безопасности. Мы рискуем вызвать его гнев, но в данном случае приходится идти на такой риск. И, разумеется, я полагаюсь на сугубую бдительность службы президентской охраны, комиссар Дюкре. Начальник личной охраны Деголе Жан Дюкре слегка наклонил голову. «Сыскная бригада...» Министр поглядел на комиссара Бувье. «Несомненно, имеет среди уголовников уйму платных осведомителей. Сообщите им фамилию и приметы преступника. Пусть следят в оба». Морис Бувье нехотя кивнул. «Ему все это очень не нравилось. Видовал он облавы на своем веку. Но это уж едва ли не слишком. Чуть не сто тысяч человек». От агентов тайной полиции до уголовников в раз рыскать по улицам, гостиницам, барам и ресторанам. Потом расхлебывай. Ну вот, пожалуй, все. Комиссар Лебель, теперь нам нужны от вас лишь имя, приметы и фотографии. Думаю, после этого шакал и 6 часов не прогуляет на свободе. Собственно, у нас есть еще целых три дня, вдруг заметил Лебель, почему-то уставившись в окно. На него изумленно обернулись. — Собственно, почему вы так думаете? — спросил Макс Ферне. Алибель растерянно замигал. — Ну да, извините, конечно, очень глупо с моей стороны, мог бы и раньше догадаться. Я это уж неделю как уверен, что у шакала нашего есть план, и что свой день он выбрал, подобрал заранее. Почему вот он, сбежавший из гапа, не сделался тут же пастором? чтобы ему сразу поехать в Валанс и сесть на Парижский экспресс. Почему он, как вы думаете, целую неделю прожил во Франции, словно турист? «Ну и почему же?» — спросил кто-то. «Да потому что день у него определенно намечен», — сказал Лебель. «И торопиться ему вовсе незачем». «Вот комиссар Дюкре, президент, он как собирается сегодня, завтра или в субботу выезжать из дворца?» Дюкре покачал головой. «А в воскресенье, 25 августа?» Послышался общий вздох, словно колоссия зашелестели на ветру. «Еще бы!» – выговорил за всех министр. «Да это же день освобождения! Мы ведь здесь, боже мой, почти все тогда были с ним, в 44-м, в день освобождения Парижа!» «Вот-вот», – сказал Лебель, – «видите, какой он, шакал, психолог. Он сообразил, что есть один день в году, ну, так сказать, главный день, когда генерал де Голь уж непременно предстанет перед парижанами. Этого-то дня он и дожидается. В таком случае оживился министр. Его песенка спета. Связну мы взяли, и теперь этому шакалу в Париже укрыться негде. Кто станет на свою голову прятать убийцу и грабителя? Попался он, попался. Теписар Лебель, мы ждем от вас его новой фамилии. Клод Лебель встал и направился к дверям. Участники совещания выходили из-за стола. Пора было обедать. «Да, погоните!» – окликнул Лебель, министр. «Как же вы догадались, что надо прослушивать именно домашний телефон полковника сен клера Лебель обернулся в дверях и развел руками. «Я не строил догадок, сказал он. «Прошлой ночью все ваши домашние телефоны прослушивались. Всего хорошего, господа». 5 часов вечера шакал в таких же темных очках, как и все кругом в этот солнечный день, сидел на террасе кафе возле площади Адеон и при виде двух мужчин, прогуливающихся по улице, ему наконец представился возможный выход из положения. Он заплатил за пиво, встал и удалился, а Ярдов за сто от кафе сделал кое-какие закупки в парфюмерном магазине. В часов в типографиях срочно набрали новые заголовки. Они кричали с первых страниц вечерних выпусков газет. «Ассасин де лабель барон са рефюже Пари. «Убийца прекрасной баронессы скрывается в Париже». Под заголовками одна и та же фотография. Снимок пятилетней давности из парижской светской хроники, обнаруженный в архивах фотоагентства. 8 часов позвонил из Лондона главный инспектор Томас. Голос у него был усталый, хлопотный выдался день. В одних консульствах охотно шли навстречу, в других отнекивались. За последние 50 дней заявили о пропаже или краже паспортов, не считая женщин, негров, азиатов и низкорослых мужчин 8 человек. Такие-то: фамилии, номера паспортов, приметы. «А теперь давайте работать медным исключением», – предложил он Лебелю. Трое потеряли свои паспорта, когда еще Шакала, он же Дуктан, в Лондоне не было. До 1 июля все по всем спискам проверено, не было его. 18-го он вечером вылетел в Копенгаген, а дальше Био сообщает, что он слетал в Брюссель, никаких чеков заплатил наличными и оттуда обратно в Англию 6-го числа. — Сходится? — сказал Лебель. — Мы тут, между прочим, выяснили, что он часть этого времени был вовсе не в Брюсселе, а в Париже. С 22 до 31 июля. — Ну, так стало быть, — дальний голос из-за ла чуть-чуть похрюкивал. — Не будем, что ли, считать три паспорта, которые за это время ни то пропали, ни то украдены? — Не будем, — согласился Лебель. — Тогда остаются пятеро пострадавших. Из них один, громадина, 6 футов 6 дюймов, по-нашему больше 2 метров. К тому же он итальянец, а это значит, что рост его обозначен в метрах и сантиметрах, и любой французский таможник, едва раскрыв паспорт, тут же заметит несообразность. Разве что шакал ваш странствует на ходулях. Высоковат, вы правы, бог с ним, а прочие четверо? Один толстяк, весит 242 фунта то бишь свыше 100 килограмм. Это вашему шакалу надо так утяжелиться, что он и шагу не ступит. Тоже не годится. Ну а остальные? Еще один староват, рост в самый раз, но на восьмом десятке. Конечно, можно загримироваться, только нужен по-другой первоклассный гримёр. — Нет-нет, — сказал Лебель, — там вроде еще два. — Ну да, норвежец и американец, — подтвердил Томас. — Оба как на заказ. Высокие, широкоплечие, возраст подходящий – 20-50. Норвежец по двум статьям сомнителен: Во-первых, блондин. Вряд ли шакал, который только что накололся под видом Дуктана, останется в той же, в своей, масти. Опять выходит Дуктан, зачем ему это? А во-вторых, норвежец заявил своему консулу, что паспорт он потерял Гатающий с девушкой на лодке по серпантину в гайд-парке. Точно, говорит, знаю, что был в кармане, когда свалился в воду. А когда вылез, схватился минут через 15. Его нет как нет. Американец, наоборот, оставил письменное заявление в полиции лондонского аэропорта, что паспорт у него был в Саквояже. А саквояж увели, пока он зевал по сторонам. Кто вам больше нравится? Будьте добры, сказал Любель. Вышлите мне данные на этого американца. Фотографию я сам запрошу из Вашингтона, из паспортного отдела. И большое вам еще раз спасибо за все ваши хлопоты. В министерстве состоялось второе совещание за день, в 10 вечера. Оно было очень короткое. За час до этого всем, кому надо, разослали паспортное описание Марти Шульберга, подозреваемого в убийстве прекрасной баронессы. В скорости ожидалась фотографии Ее должны были опубликовать на первых полосах вечерних газет, которые поступят в продажу часам к 10 утра. Министр выпрямился во весь рост. «Господа, как вы помните, когда мы собрались впервые, комиссар Бове предложил, что выявление убийцы под кличкой «Шакал» Дело уголовного розыска. Задним числом не могу с этим не согласиться. И, по счастью, за эти 10 дней провел большую работу комиссар Лебель. Несмотря на то, что убийца трижды сменил облик, из Калтропа он стал Дуктаном, из Дуктана – Йенсеном, из Йенсена – Шульбергом, и, невзирая на прискорбную утечку информации из этого зала, Комиссару все же удалось идентифицировать преступника и выследить его до самых пределов Парижа. Принесем же ему благодарность за его неусыпные труды. Министр слегка поклонился Лебелю, тут смущенно поежился. Но теперь, господа, вся ответственность ложится на наши плечи. Нам известные фамилии, приметы, номер паспорта национальность. Через несколько часов у нас будет и фотография преступника. Мы располагаем достаточными силами, и я убежден, что его поимка – дело ближайшего будущего. Уже сейчас парижская полиция, КРС и все сыщики получили соответствующие инструкции. На утро, самое позднее к полудню, он окажется в наших руках. Позвольте же еще раз поздравить вас с успехом, комиссар Лебель и освободить вас от тяжкого бремени на упомянутой ответственности. В дальнейшем ваше неоценимое содействие более нам не понадобится. Ваша задача выполнена и выполнена отлично. Спасибо вам!» Закончив речь, он как бы выжидал. Либель подумал, поморгал и поднялся. Он искус обвел взглядом собрание хозяев жизни, В котором подвластны были тысячи и тысячи человек, которые ворочили миллионами и миллионами франков. Они ему улыбались. Он повернулся и вышел из зала. Впервые за 10 дней комиссар Клод Лебель отправился домой спать. Ключ повернулся в замке, жена разразилась накопленными попреками, часы пробили полночь, настало. 23 августа.